Глава 33. Мое поведение никому не понравилось. Оно и понятно. Мужчины возмущенно зароптали. Ну все, сейчас закинут меня в темницу. Напрасно вы, магно, ведете себя столь дерзко. Мы же можем и заставить вас быть заговорчивее, злобно прошипел один из мужчин. Но главный магистр сделал жест, повелевающий замолчать. Не будем обострять взрывоопасную ситуацию, профессор Скрут. Главный магистр... Сделал пару шагов в моем направлении, заложив руки за спину, и уставился, как на невидаль. «Магна не желает сотрудничать на наших условиях. Заставить подчиниться мы можем, но сотрудничество – дело добровольное. Скажите, Магна, вы готовы пообещать нам деловые отношения взамен на свободу вашего друга?» «Его и мою свободу», – уточнила я, смекая, что все же где-то меня надули. Освободить Криса они и так вроде собирались». Да и меня не собирались держать в клетке. Получается, что я требую от них то, что они так было обещано. Поэтому срочно добавила. Вы должны гарантировать безопасность не только мне и крестьяну, но и всем, кто невольно оказался замешан в моем деле. Мне было важно, чтобы Лана с Алисой были в безопасности. «Гарантируем», – кивнул главный магистр. «Это все ваши условия?» «Хм, условий достаточно не бывает». Мне еще хочется, чтобы мне вернули мой чети, мою палочку, восстановили комнату, разрушенную драконом, разрешили обучиться магии и жить в общежитии с девушками, которые каждое утро устраивают самое душевное чаепитие, в котором мне приходилось участвовать. А еще я хочу, чтобы мне было разрешено навещать своих родителей из неволшебного мира и навестить могилы умерших родителей, если их оживление невозможно. А еще... У меня есть еще ряд условий. Я поспешно прервала поток своих хотелок, чтобы хоть как-то впихнуться в рамки реальности. «Довольно!» – брякнул возмущенный профессор Скрут. «Вы забываетесь, Магна?» Я и сама поняла, что перегибаю палку, но магистр спросил меня, есть ли еще условия. Вот я и хотела под шумок выдвинуть еще парочку. Но раз нельзя, то нельзя. Самое важное я уже обсудила». «Гарантируйте безопасность мне и моим друзьям», выразилась я наиболее ёмко, чтобы закрепить итог переговоров. «И это вы ещё не знаете, какого рода сотрудничество предстоит», хмыкнул себе под нос один из мужчин, заставив меня насторожиться. «Надеюсь, они не хотят, чтобы я кого-то убила. Действительно, сотрудничество — слово неопределённое. Впрочем, потом разберёмся. Судя по тому, что меня сюда буквально приволокли, то непокорности не потерпят. Если откажусь сотрудничать, то крестьяна оставят в темнице, а меня брусят прямо тут. Ни окон, ни дверей. Идеальное место для встречи со смертью. «Я требую, чтобы привели крестьяна», — поспешно повторилась я, пока они готовы идти на мои условия. Только вот со словом «требую» я, кажется, погорячилась. Но слово не «воробей». Поздно сокрушаться. Однако, как ни странно, никто не обратил на это внимания. Главный магистр магии кивнул, то ли соглашаясь со мной, то ли давая кому-то команду привести Криса. Стена позади меня разверзлась, и вошли два широкоплечих хамбала, ведя крестьяна. Вернее, не столько они его вели, сколько волокли, закинув руки пленника себе на плечи. — Вы свободны, драконы! — магистр сделал жест, повелевавший уйти. Драконы отпустили крестьяна и вышли. А Кристиан повалился ничком на пол. «Вы убили его!» Я в панике кинулась к другу. «Магна, перестаньте драматизировать!» шикнул на меня один из мужчин, брезгливо морщась. «Мы не демоны, чтобы убивать агентов безопасности за незначительные проступки. Ваш друг состоит на службе Министерства магии и является служителем закона высшей категории. Такие кадры ценны. Оплошность, допущенная агентом Министерства, поправима. и вызвано личным отношением к преследуемому объекту хм значит крис является агентом безопасности а я преследуемым объектом красота может вначале вы приведете его в чувство а потом поговорим перебила я уже не в состоянии слушать бесконечные бла бла бла когда крис лежит без признаков жизни магна вы находитесь на собрании высших чинов министерства а ведете себя как на рынке — озверел один из мужчин, яростно раздувая ноздри. Такой окрик поставил меня на место. Вмиг во мне проснулся страх. Я даже ощутила, как воровато забегали мои зрачки. Но я попыталась сделать вид, что все так же держусь и нисколечко не боюсь. А сама готова была помереть от испуга. — Вы правильно заметили, господин чиновник. Я постаралась, чтобы мой голос не задрожал. что я нахожусь на собрании высших чинов министерства. А раз так, то требую гуманного отношения к вашему же сотруднику. Он еле дышит. Мужчины переглянулись. Даже тот, который наорал на меня, не стал больше ничего говорить. Вместо этого он подошел к Крису, взмахнул тростью с костяным набалдашником, и я увидела, как из ее конца потекла прозрачная субстанция. Невесомая, но мощная. Я поняла, что это энергия, которой лишили Кристиана, чтобы ослабить. И вот теперь ее возвращали. Я выпрямилась, запахнув разошедшиеся полы халата. Кристиан слабо шевельнулся. Дрогнули веки. Он открыл глаза. Удивленно воззрился на меня. Потом сел. Обшарил глазами вокруг, смутился, поняв, перед кем находится, и поднялся. Пошатнулся. Я подхватила его, но он уже обрел силу и отстранился от меня. «Простите, уважаемые маги», — он сделал уважительное движение головой, — «мне не здоровилось». «Зачем он оправдывается? Они и были виновниками его нездоровья, но, видимо, перед собранием высших чинов министерства держаться по-иному было недопустимо». «Итак, магна», — приступил к делу главный магистр, — «мы выполнили часть ваших условий и обязуемся выполнить остальные». «Теперь ваша очередь исполнять обещания». Вы должны пройти исследование, и, если нас удовлетворит результат, приступить к сотрудничеству. — О, нет! — в ужасе выдохнул Кристиан и в отчаянии приложил ладонь к своему лицу. — Кэти, как ты могла пойти на это? Я поняла, что сильно влипла, но пути назад уже не было.